Шаг 12. Погружайтесь в пугающие ситуации. Природа избегающего поведения. Избегающее поведение – тенденция уклоняться от столкновения с пугающими объектами, местами, ситуациями, событиями и обстоятельствами и стремление избегать связанных с ними тревоги и дискомфорта. Избегающее поведение – вполне естественное стремление уклоняться от контакта с пугающими стимулами и автоматическая поведенческая реакция на дискомфортную тревогу. Стратегия избегания может выглядеть эффективным и безопасным способом устранения даже самой возможности возникновения тревоги, но в действительности избегание, как и защитное поведение, лишь усиливает тревогу и делает ее более устойчивой в долгосрочной перспективе поскольку избегание само по себе является частью тревожной реакции. В этой связи американский философ и психолог, один из основателей философского течения прагматизма Уильям Джемс, верно подметил неполноту представления о том, что человек бежит, потому что боится, поскольку существует еще и обратная связь. Человек боится, потому что бежит. Итак. Избегающее поведение кратковременно снижает вашу тревогу, но сохраняет и усиливает ее в долгосрочной перспективе, что ведет к нарастанию ограничений в жизни и снижению ее качества, а также к закреплению иррациональных убеждений, что вы беспомощны перед лицом тревоги и жизненных проблем, и что мир — опасное место. Запомните, избегающее поведение приводит к молниеносному снижению тревоги и дискомфортных симптомов, но не позволяет тревоге снизиться естественно и постепенно, что, в свою очередь, ведет к сохранению и усилению тревоги в долгосрочной перспективе. В этом отношении следует заметить, что проживание дискомфортной тревоги — главный способ ее постепенного преодоления. Краткосрочное ослабление и долгосрочное усиление тревоги. Важно понимать, что чем чаще вы избегаете тревожащих вас ситуаций и событий, тем больше вы верите в то, что они опасны, что вы не способны с ними совладать, и тем сильнее тревожитесь. Напротив, погружаясь в пугающие ситуации, сталкиваясь с тревогой и дискомфортом, вы доказываете себе необоснованность и беспочвенность своих опасений и фантазий, что позволяет тревоге постепенно снижаться. Если избегающее поведение приводит к быстрому и временному снижению тревоги, но в долгосрочной перспективе лишь усиливает ее, то совладающее поведение, направленное на осознанное проживание тревоги в пугающих ситуациях, ведет к временному усилению тревоги и ее постепенному угасанию, что в долгосрочной перспективе снижает тревогу. В этом отношении регулярное, систематическое и настойчивое погружение в пугающие социальные ситуации позволит вам за относительно короткое время достичь устойчивого ослабления тревоги до нормального уровня. Цель таких погружений заключается в том, чтобы прожить тревогу и позволить ей угаснуть естественным образом, без обращения к защитному поведению, которое как раз способствует быстрому снижению тревоги, но препятствует ее постепенному угасанию. Непродуктивность стратегии избегания. Помните, что когда вы избегаете социального взаимодействия, вы испытываете быстрое и временное облегчение, которое соблазняет вас на дальнейший выбор привлекательной стратегии избегания дискомфорта, связанного с общением. Однако отказ от погружения в социальные ситуации в долгосрочной перспективе только поддерживает ваши страхи и подкрепляет иррациональные убеждения в том, что вы не способны справляться с общением и что вы никому не нравитесь и никого не интересуете. Иными словами, избегая общения, вы лишаете себя возможности получения позитивной обратной связи от окружающих, что потворствует дальнейшему избеганию социальных контактов. Конечно, вы можете придумывать сотни оправданий, отговорок и веских причин для избегания общения, однако это не отменяет того факта, что избегания только усиливают вашу социальную тревогу и лишают вас уверенности в себе. При этом вы можете раз за разом жестоко критиковать и проклинать себя за трусость, нерешительность и слабость и изводить себя горькими сожалениями о том, что вы не познакомились с понравившимся вам человеком, отказались от выгодного для вас предложения или публичного выступления, которое было бы для вас крайне полезно. В результате вы попадаете в порочный круг избеганий. Смотрите рисунок 21. Недостатки защитного и избегающего поведения. Чтобы более наглядно прояснить причины неэффективности защитного и избегающего поведения, взгляните на приведенный ниже список своего рода лишений, которым способствуют данные стратегии поведения. Вы лишаете себя шансов узнать, что тревожащее вас событие может так никогда и не случиться. Вы лишаете себя возможности осознать, что пугающая ситуация не представляет собой никакой опасности. Вы лишаете себя возможности узнать, что беспокоящее событие может быть не таким страшным, как вам кажется. Вы лишаете себя возможности понять, что можете справиться с негативным событием, даже если оно произойдет. Вы лишаете себя возможности осознать иллюзорность часто предсказываемых угроз и опасностей и ложность представления о собственной беспомощности в моменты тревоги. Вы лишаете себя возможности понять, что тревога не ужасная и невыносима, а всего лишь дискомфортная и неприятна. Вы лишаете себя возможности учиться совладать с дискомфортными ситуациями. Вы лишаете себя возможности учиться справляться с тревогой. Вы лишаете себя возможности учиться принимать неопределенность, Вы лишаете себя возможности свободно общаться и улучшать качество отношений. Три главные проблемы избегающего поведения. Но главные причины непродуктивности избегающего поведения состоят в том, что избегающее поведение препятствует выработанному эволюции естественному, постепенному угасанию тревоги и ведет к ее быстрому снижению, лишая опыта безопасности проживания социальной тревоги препятствуют осознанию иллюзорности автоматически возникающих мыслей о преувеличенной степени вероятности и серьезности угрозы и о недооценке своих ресурсов и признаков безопасности ситуации, способствует существенным ограничениям в повседневном функционировании, усиливая проблемы в различных сферах жизни и укрепляя иррациональные убеждения о собственной слабости, плохости. Типичные избегаемые ситуации при социофобии.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 отказ в выполнении просьбы-поручения, высказывание комплимента, ситуации поддразнивания-подшучивания, ситуации интимной близости и другое. Таблицы избеганий. Чтобы начать прорабатывать избегающее поведение и отказываться от непродуктивной поведенческой стратегии избегания, крайне важно составить таблицу избеганий. Для этого вы можете выполнить следующие действия. Действие первое. Выпишите на листке бумаги в хаотичном порядке все свои избегания, охватив как можно больше, лучше не менее 20, ситуаций, событий и обстоятельств, попадания в которые ассоциируются у вас с социальными переживаниями. Начните с перечисления тех пугающих ситуаций, которые в наибольшей степени ограничивают вашу повседневную жизнь. Также выпишите социальные ситуации, в которые вам очень хотелось бы погрузиться, но которых вы в то же время избегаете из-за страха. Действие второе. Присвойте каждой из выписанных ситуаций субъективный уровень тревоги или страха в процентах от 0 до 100, который вы ожидаете испытать при вхождении в каждую социальную ситуацию. Запишите ожидаемый уровень тревоги напротив каждого пункта, ориентируясь на то, что 25% — это небольшая тревога, 50% — умеренная тревога, 75% — очень сильная тревога, а 100% — паника. Действие третье. А теперь выстроите избегание по возрастанию, начиная с менее тревожащих и заканчивая самыми пугающими ситуациями. Стремитесь к тому, чтобы в вашем иерархическом списке не было резких переходов. Иными словами, чтобы вы охватили весь процентный диапазон, более-менее плавно переходя от менее пугающих к более тревожащим ситуациям и событиям. Важно, чтобы шаг между выписанными вами ситуациями не превышал 5-10% тревоги, страха. У вас мог бы получиться вот такой иерархический список избеганий, которые можно было бы занести в таблицу избеганий, демонстративный вариант который представлен ниже. Смотрите таблицу 13. Нахождение в очереди в магазине — 20%. Общение с официантом в ресторане — 35%. Озвучивание своего мнения — 40%. Встреча со старыми друзьями — 45%. Пользование общественным туалетом — 45%. Разговор с начальником наедине – 50%. Посещение парикмахерской – 50%. Звонок в сервисный центр – 55%. Высказывание комплимента девушке – 60%. Поход на вечеринку – 60%. Посещение корпоратива – 60%. Обращение с просьбой к незнакомцу – 65%. Поездка на фестиваль – 65%. Выступление с докладом перед коллегами – 70%. Прием гостей дома – 70%. Свидание с девушкой – 75%. Возврат товара в магазин – 80%. Отстаивание прав в банке – 85%. Знакомство с девушкой с романтическими целями – 90%. Ситуации интимной близости – 100%. Действие четвертое. При необходимости разбейте самые пугающие вас ситуации, которых хочется избежать больше всего, на менее тревожащие подситуации, чтобы сделать погружение в них более плавным, как это показано на примере с приглашением девушки на свидание. Смотрите таблицу 14. Действие пятое. Еще раз окиньте взглядом иерархический список своих социальных избеганий И оцените, все ли вы внесли в эту таблицу и насколько логичным в плане постепенности увеличения уровня тревоги получился ваш перечень ситуаций, в которые вам очень скоро придется погружаться. В случае необходимости внесите исправление, скажем, переоценив уровень ожидаемой тревоги или поменяв местами какие-то ситуации. Действие шестое. Для каждой ситуации пропишите худший прогноз развития событий, который, как вам кажется, может осуществиться при вхождении в социальную ситуацию. Что больше всего вас тревожит? Негативная оценка других, собственное поведение, тревожные чувства, физические симптомы или что-то еще? Какая социальная катастрофа может случиться? Каковы ваши мысли о степени вероятности и серьезности социальной угрозы, а также о собственной беспомощности в совладании с возможным негативным исходом? Примеры, выписанных в таблице избеганий худших прогнозов, представлены ниже. Смотрите таблицу 15. Действие 7. Выстроив избегаемые вами социальные ситуации в иерархическом порядке и выписав для каждой из них худший прогноз, Разработайте альтернативные, более уравновешенные, рациональные, реалистичные и полезные мысли, и выпишите их на карточках помощи, которые вы отдельно создадите для каждой ситуации. Итак, вам нужно сформулировать и записать альтернативные мысли, которые вы будете использовать до, во время и после погружения в ситуации общения путем ответов на следующие вопросы. Насколько вероятен худший сценарий развития событий? Насколько серьезен худший сценарий развития событий? Даже если случится худшее, как вы можете с этим справиться? Каковы признаки безопасности ситуации, которых вы не замечаете? Не преувеличиваете ли вы значение этого события для вашей жизни? Что вы будете думать об этой ситуации через неделю, месяц, год? Можете ли вы предсказывать будущее и читать мысли других? Уверены ли вы в том, что все заметят вашу тревогу и симптомы? Уверены ли вы в том, что вы не вынесете тревогу и симптомы? Уверены ли вы в том, что люди навсегда изменят мнение о вас? Каков наилучший исход этой ситуации? Каков наиболее вероятный исход этой ситуации? Что бы об этой ситуации сказал ваш друг и авторитетный знакомый? Что бы вы сами посоветовали другу в аналогичной ситуации? Пример того, как может выглядеть карточка помощи, представлен ниже. Смотрите таблицу 16 а ее чистая форма для заполнения — в приложении 10. Действие восьмое. Теперь вам необходимо приступить к плавному погружению в каждую избегаемую ситуацию из составленной вами таблицы избеганий, начиная с тех ситуаций, в которых вы ожидаете испытать порядка 30% тревоги и постепенно переходя к более тревожащим социальным ситуациям. В каждую ситуацию вам нужно погрузиться столько раз, сколько вам потребуется для того, чтобы испытывать в ней минимальный уровень тревоги, после чего вы можете переходить к более пугающим ситуациям из вашей таблицы избеганий. При погружении в социальные ситуации важно испытать усиление тревоги и позволить ей постепенно снизиться естественным образом. Стремитесь к тому, чтобы проработать все избегания и погрузиться в каждую социальную ситуацию. Помните, что погружение в ситуацию важно осуществлять с новыми мыслями, используя для этого карточки помощи. Действие 9. После погружения в каждую ситуацию записывайте уровень реальной тревоги, который вы испытывали, и сравнивайте его с ожидаемым уровнем тревоги, который вы определили изначально. Затем зафиксируйте реальный результат. Сбылись ли ваши тревожные предсказания? Да или нет? Что происходило на самом деле? что вы осознали в результате погружения в ситуацию. Смотрите таблицу 17. Подведение итогов после каждой проработки избеганий позволит вам отслеживать динамику изменений тревоги и оценивать вероятность того, насколько часто сбываются ваши социальные страхи. В итоге вы получите своего рода документ реальности, на который сможете опираться, диспутируя очередные тревожные мысли перед новыми погружениями в социальные ситуации используя для записи альтернативных мыслей карточки помощи. Чистую форму таблицы избеганий для систематического самостоятельного заполнения вы можете найти в приложении 9, расположенном в конце книги. Тренировка новых и оспаривание тревожных мыслей. Перед каждым погружением в пугающую ситуацию обязательно заглядывайте в карточку помощи для того, чтобы предварительно напоминать себе выписанные вами в спокойном состоянии альтернативные мысли, которые вы будете использовать до, во время и после общения. Ваша цель — входить в социальные ситуации с новыми, более реалистичными и помогающими мыслями, ведь прорабатывая избегание, вы тренируете новые мысли. Вхождение в пугающие ситуации без предварительного оспаривания тревожных мыслей и формирования реалистичных альтернативных мыслей превращает проработку избеганий в механический процесс, связанный с рисками возвращения к защитному и избегающему поведению и с угрозами обесценивания своих достижений. Помните, что, направляя себя в избегаемые ситуации и проживая в них тревогу, вы закрепляете новые и одновременно опровергаете прежние катастрофические мысли в результате чего доказываете себе, что ситуация безопасна и что вы не беспомощны в социальном плане. После проработки избеганий выписываете тревожные мысли, возникавшие у вас во время общения, и вырабатываете более реалистичные, рациональные и полезные мысли, которые вы будете использовать при новых погружениях. Количество, частота и длительность погружений. Каждое избегание прорабатывается столько раз, сколько вам потребуется для того, чтобы испытывать минимальный уровень тревоги в прорабатываемой вами ситуации. Войдя в пугающую ситуацию столько раз, сколько вам понадобится, чтобы испытывать в ней лишь слабую и не ограничивающую ваши действия тревогу, вы можете переходить к проработке следующей ситуации из вашей таблицы избеганий. При таком поэтапном подходе изначально сильно тревожные ситуации со временем станут ассоциироваться со спокойствием за счет полученного опыта безопасности коммуникативного взаимодействия. Стремитесь к тому, чтобы проработать все свои избегания и погрузиться в каждую избегаемую вами ситуацию, а также сделать уже проработанные ситуации частью своей обыденной повседневной жизни. И тогда ваша социальная тревога существенно снизится. Желательно погружаться в социальные ситуации ежедневно, если вы действительно хотите преодолеть свои социальные страхи и развить уверенность в себе. Погружаясь в ситуации общения кратковременно, нерегулярно и без новых мыслей, вы лишаете себя возможности полноценно опровергнуть ваши худшие прогнозы. Осознанное стремление к тревоге и дискомфорту. Не стоит тешить себя иллюзиями, что вам сразу же станет хорошо или что погружение в ситуации общения будет легким и комфортным. Вы будете тревожиться и смущаться, вы будете ощущать нехватку социальных навыков, вы будете зацикливаться на своих симптомах и мыслях о том, что думают о вас люди. Помните, что социальные страхи преодолеваются путем проработки избегающего поведения, задачей которой является проживание тревоги, а не произведение на людей умопомрачительного впечатления или достижение эффективного взаимодействия. Более того, если вы не сталкиваетесь с дискомфортом, значит, вы не движетесь вперед. Действуйте вопреки ощущениям и предчувствиям. Ведь если бы вы всегда верили в то, что внушает вам ваша социальная тревога, то попросту не смогли бы общаться. Не ждите мнимого момента готовности, чтобы преодолеть свою социофобию. Вам нужно делать то, чего вы больше всего боитесь, тогда, когда вам наиболее дискомфортно. Разговаривайте с разными людьми в самых разных ситуациях на самые разные темы, независимо от того, чувствуете ли вы себя уверенно или тревожно. Тревога и дискомфорт — это сигнал к действию вам не нужно избавляться от тревоги и сомнений, прежде чем начинать общаться. Если вы будете ждать абсолютного спокойствия, то будете избегать общения и так и не поймете, что общение не несет в себе никакой угрозы. Осознанно стремитесь к проживанию дискомфорта и намеренно отказывайтесь от привычного защитного поведения во время общения, чтобы более эффективно развивать социальные навыки и преодолевать тревогу. Воспринимайте тревогу и дискомфорт как сигнал к действию и давайте случиться социальным ситуациям, из-за которых вы тревожитесь. Спонтанно погружайтесь в ситуацию общения и чаще спрашивайте себя, что еще мне было бы полезно сделать для проработки социофобии. Чем чаще и настойчивее вы будете прорабатывать избегания, тем лучше и спокойнее вы будете себя чувствовать. Со временем вы будете все лучше осознавать, что тревога, как правило, наиболее сильна перед общением. Однако во время непосредственного нахождения в ситуации общения тревога часто менее выражена и более терпима, чем вам кажется изначально. Вверх по лестнице страхов, ведущей к свободе. Двигайтесь в своем темпе, настойчиво и регулярно прорабатывая каждую ситуацию из вашей таблицы избеганий, и постепенно продвигаясь вверх по вашей лестнице страхов. Помните, что успешное вхождение в менее пугающие социальные ситуации закладывает основу для более крупных социальных побед. Поэтому не стоит торопиться и пытаться за пару заходов проработать все пугающие ситуации, перепрыгивая через последовательно выстроенные в вашей таблице избеганий тревожащие социальные ситуации. Воспринимайте проработку избеганий как необходимое длительное обучение важным и полезным навыкам управления тревогой для постепенного обретения нового качества жизни, свободное от социальных страхов. Возьмите на себя ответственность за регулярную проработку избеганий и пообещайте себе во что бы то ни стало ежедневно общаться с людьми на протяжении нескольких недель. И тогда вы заметите, что испытываете все меньше дискомфорта при общении. Помните, что главная задача проработки избеганий не устранить тревогу из вашей жизни окончательно и бесповоротно, а выстраивать полноценное общение с разными людьми, даже несмотря на то, что периодически у вас может возникать тревога в каких-то социальных ситуациях. Марафон преодоления избеганий. Не сдавайтесь, даже если процесс преодоления избеганий пойдет не так гладко, как вам хотелось бы. Лучше осознайте допущенные промахи и вернитесь к своим настойчивым попыткам с новыми знаниями. Важно понимать, что преодоление социальных страхов, которые могли быть с вами на протяжении многих лет, потребует определенного времени, сил и упорства. Но при таком подходе вы со временем обнаружите, что на самом деле вы прекрасный собеседник, а ваши качества и умения просто были скрыты пеленой социальной тревоги. Вместо того, чтобы постоянно жалеть об упущенных возможностях из-за отказа от общения с интересными для вас людьми, идите на разумные риски, совершайте ошибки, терпите неудачи, но действуйте, и тогда вам не будет так обидно за бесцельно прожитые годы. Лучше сталкиваться с кратковременным дискомфортом, прорабатывая избегание и снижая социальную тревогу, чем страдать от долгосрочного дискомфорта, избегая общения и поддерживая страх общения. После погружения в избегаемые ситуации общения награждайте себя приятными для вас вещами или делами и обязательно хвалите себя так, как хвалили бы лучшего друга. Возможные причины снижения эффективности стратегии погружения. Также важно обозначить причины, по которым эффективность стратегии погружения в пугающей ситуации может быть снижена. К таковым относятся следующие непродуктивные действия. Кратковременное погружение в пугающую ситуацию всего лишь на несколько минут. Нерегулярные погружения в тревожащие ситуации всего один-два раза в неделю. Механическое погружение в ситуацию без предварительной работы с мыслями. Погружение в избегаемую ситуацию в сопровождении близкого человека. Применение алкоголя или успокоительных средств перед вхождением в ситуацию. Желание скорейшего снижения тревоги во время нахождения в пугающем месте. Попытки отвлечения от тревожных мыслей и эмоций в процессе проработки избегания. Использование защитного поведения при погружении в тревожащую ситуацию. Выполнение техник саморегуляции с целью немедленного погашения тревоги во время проработки избегания. Преждевременный выход из ситуации до существенного снижения уровня тревоги. Отсутствие тревоги при погружении в пугающую ситуацию. Резкий переход от простой к очень пугающей ситуации и последующее бегство из нее. Причины эффективности стратегии погружения. Однако важно понимать, что сама по себе стратегия погружения в тревожащие ситуации с целью проживания тревоги и дискомфорта действительно эффективна, потому как она направлена на проработку одновременно нескольких факторов, к которым относятся следующие. Пугающие ситуации. Погружение в избегаемые ситуации, что позволяет трактовать их не как опасные, а как безопасные. Дезадаптивное поведение. Использование совладающего поведения вместо реакции бегства, избегания и защитного поведения. Тревожное мышление. Тренировка новых альтернативных мыслей и опровержение тревожных предсказаний опытным путем. Избыточная тревога. Проживание тревоги, направленное на естественное и постепенное снижение тревоги без борьбы и контроля. 5. П. Успешной проработки избеганий. В завершении разговора об избегающем поведении выделим пять основных принципов успешной проработки избеганий. Постоянство. Ежедневно погружайтесь в пугающие социальные ситуации с новыми мыслями без многодневных заминок. Продолжительность. Находитесь в тревожащих социальных ситуациях по возможности как можно дольше. Последовательность. Плавно и постепенно продвигайтесь от менее пугающих к более тревожащим ситуациям без резких перескоков. Проживание. Позволяйте тревоге усиливаться, а затем постепенно снижаться естественным образом без борьбы и контроля. Поиск. Воспринимайте тревогу и дискомфорт как сигнал к действию и намеренно ищите пугающие ситуации, чтобы погрузиться в них.